Заулок, изучающий крысиное общество, не вмешивается и не спасает своих любимец, если они подвергаются нападению. И вот тут он сорвался. И Этого он терпеть уже не мог. «Да, конечно», — ответил он, — «крыса может быть любимицей, но не другом. А Сельвер — мой друг. Если на то пошло, он единственный человек на планете, которого я считаю своим другом».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 Зеленая старушонка произнесла эти слова так, словно говорила о чем-то общеизвестном, так, как сказала бы, что такой-то охотник. Север шаап. Ну что, собственно, значит шаап? Многие слова женской речи, повседневного языка Ачриян, были заимствованы из мужской речи, языка одинакового во всех общинах. И эти слова часто не только бывали...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 Или его научило увиденное на его поведение чужаков?